Большую роль в древнерусской монастырской жизни играла личная духовная одаренность настоятеля. Именно в этом заключалось принципиальное различие между древнерусским иночеством и средневековым монашеством Запада. Там процветание монашества зависело от прочности организации, которая с самого начала в деталях определяла аскетическую жизнь братья и ордена, ведя ее по определенному руслу. В Древней Руси, напротив, строй монастырской жизни определялся личностью основателя монастыря и игумена. Особое значение приобретали именно те обители, основателями которых были лучшие представители древнерусского подвижничества, чьи заветы соблюдались долго после кончины самих основателей. Самое характерное для древнерусской религиозности это то, что не сама система, а духовный пример-носитель этой системы играет главную роль. Возрождение общежития связано не с какими-либо распоряжениями и реформами церковных властей в XIV веке, но с влиянием отдельных выдающихся подвижников, которые явились творцами этого возрождения. Конечно, никакие распоряжения иерархов, включая самого патриарха Константинопольского, не могли заставить русских иноков вдруг изменить своим привычкам, своим взглядам на духовный подвиг и превратиться в независимых особенно жителей, в дисциплинированных обитателей Кенови. Общее житие родилось прежде всего как ступень внутреннего роста самого преподобного Сергия. Поднявшись на эту высоту, он позвал за собою тех, кто способен услышать его призыв. Чем привлекла его давняя мечта Василия Великого? Должно быть, он прозрел в ней своими духовными очами торжество порядка над хаосом. В к и н о в и и он увидел тот образец единения единомыслия, который должен был стать путеводным маяком для облуждавшего во тьме разделения нашего страждущего русского мира. И только тогда, когда н а м а к о в ц е а может быть и в других подобных м у лесных обителях, пустило глубокие корни общее житие, когда созрели люди, способные стать как руководителями, так и рядовыми обитателями кеновий. Только тогда митрополит Алексей и московские правители смогли предложить этому великому делу свою материальную поддержку. Ученики, которые хорошо усваивали уроки Сергия, Ком оживал беспокойный дух Иисуса, сами становились светильниками, обретали способность собирать вокруг себя людей. Иные из них, ощутив внутреннюю силу, уходили сами, получив благословение учителя. Других просили отпустить для устройства новых обителей князья или митрополит. Третьих посылал на игуменство в новый монастырь сам преподобный Сергий. С каждым из своих духовных детей он расставался с тайной болью, но и с гордостью. Так расстается отец со своими повзрослевшими, уходящими в самостоятельную жизнь самовьями. Первым из монастырей, устроенных учениками Сергия, стал, по-видимому, московский с п а с а а н д р о н и к о в монастырь. Идея его основания принадлежала митрополиту Алексею. Около тысячи 360 -го года он сам приехал к сергию на маковец долго беседовал с ним Метрополит рассказал как однажды возвращаясь из царьграда он едва не погиб когда корабль попал в бурю в минуту крайней опасности алексей дал обед построить церковь во имя того святого в день памяти которого корабль пристанет к берегу вскоре буря утихло Путешественники вступили на землю 16 августа, в день чествования знаменитой константинопольской иконы Спаса Нерукотворного. И вот, когда настало время исполнить обед, Алексей обратился к Сергию. Он хорошо знал многих маковецких иноков и давно приметил одного из них, Андроника. Как и сам Сергий, тот был по происхождению горожанином, уроженцем Ростова. Приняв постриг в Троицком монастыре, Андроник вскоре стал всеобщим любимцем. В сильном твердом характере этого инока было нечто близкое самому Алексею, у м е н и ю привлекать к себе людей, быть душой общего дела. И потому Алексей, по свидетельству жития Сергия, сказал игумену, «Прошу от в о е й любви да дасими взлюбленного ти ученика и мне желаемо Андроника». Вскоре близ Москвы на высоком берегу Яузы застучали топоры, стали расти постройки н о в ы е обители. Главный храм ее был освящен во имя образа Спаса Нерукотворного. х р а м о в ы й иконой стал убранный в золотой оклад образ Нерукотворного Спаса, копия знаменитой святыни, принесенной Алексеем из Константинополя. По преданию, эта икона передавала лик Спасителя – чудесным образом запечатленный на убрусе, которую он приложил к лицу. Образ этот долгое время находился в городе Эдессе, во владениях багдадского халифа, и лишь в 944 году был торжественно перенесен в Константинополь. На Руси спас нерукотворный часто изображался не только на иконах, но и в исковых стягах рогвих. Даже ручей, Протекавший во враге в л е з монастыря, Алексей в память о своих путешествиях в Константинополь повелел назвать золотым рогом. Так называлась бухта на берегу, к о т о р о й раскинула столица Византии. Митрополит обеспечил монастырь всем необходимым. В обители было установлено общее житие. Андроник оказался не только опытным духовным наставником б р а т ь е но и сметливым распорядительным хозяином. Беспокойство за судьбу первой городской к и н о в и и ответвившейся от Троицкого монастыря, вскоре заставило Сергия лично отправиться в Москву. Он осмотрел растущую обитель, долго беседовал с Андроником и, наконец, благословив его, вернулся назад. Ни в каком другом русском княжестве не наблюдалось в третьей четверти XIV века такого интенсивного строительства монастырей, как в московском. И едва ли не за каждым вторым монастырем стоял митрополит Алексей. Особое рвение он проявлял в устройстве городских кино. л е й В Москве Андроников, Чудов, Симонов, Алексеевский, Зачатьевский и, может быть, Петровский. В Серпухове, Владычный, в Нижнем Новгороде, Благовещенский. Деятельно п р и н я в ш и й за создание городских монастырей нового типа, митрополит Алексей в некоторых случаях действовал и без прямого участия Сергия. В 1362 году на правом берегу речки Нары, неподалеку от ее впадения в Аку, он основал с е р п х о в с к о й владычный монастырь. н о в ы е о б и т е л и выросла на небольшой возвышенности среди векового бора. В монастыре была построена церковь во имя введения Богородицы во храм. Посвящение храма объяснялось не только приверженностью москвичей к богородичным праздникам. Оно имело и конкретный историко-мемориальный смысл. На введение 21 ноября чтили память сразу нескольких умерших в этот день великих князей Юрия д а н и л о в и ч Московского умер 21 ноября 1325 года, Константина Васильевича Суздальского умер 21 ноября 1355 года, а также Михаила Ярославича Тверского умер 22 ноября 1318 года в попразднество введения общего предка всех тверских князей того времени. Праздник в в е д е н и я был днем скорби, днем повиновения, сразу в трех ведущих русских к н я ж с к и х домах. Посвятив монастырский храм этому празднику, Алексей выказал свое почтение ко всем трем к н я ж с к и м семействам. По некоторым сведениям, уже через два года после основания во Владычном монастыре были выстроены каменные здания, храм и трапезная палата. В 1360-е годы Алексей основал еще один – женский монастырь. Он был устроен на юго-западной окраине Москвы, вблизи Москвы-реки. Собор новой обители был освящен во имя Святые Богородица Чеснага т и з а ч а т и я Согласно церковному преданию, чудесное з а ч а т и е Богородицы ее престарелыми бездетными родителями Иоакимом и Анной Произошло 9 декабря. Сам архангел Гавриил предсказал супругам рождение дочери. Любимым детищем митрополита Алексея стал Чудов монастырь. Участок земли в московском Кремле, на котором были возведены здания н о в ы е обители, принадлежал ордынским баскакам и был подарен митрополиту в 1357 году ханшей Тайдулой за чудесное исцеление. в ы с т р о е н н ы я в монастыре церковь, получила необычное посвящение во имя чуда архангела Михаила иже в Хонях. По церковному преданию некогда в Хонях и фригийских язычники решили уничтожить храм Михаила Архангела и жившего при нем монаха по имени Архип. Они перекрыли протекавшую поблизости реку, воды, которые стали затоплять храм, но тут явившийся с небес архангел Михаил ударил жезлом скалу, и вся вода ушла в образовавшуюся р а с с е л ь н Символическое значение чудо в хонях заключалось в идее единения светской княжеской власти, традиционным покровителем к о т о р ы й был архистратик Михаил, и церкви монашества. В чудовом монастыре установилось общее житие, На средства митрополита в 1365 году были выстроены каменный храм с пределом во имя Благовещения, трапезная и к а м е н н ы е погреба. Для обеспечения обители митрополит передал ей около десятка подмосковных сил. «Монастырский собор Алексей Украси подписью и иконами, и книгами, и сосуды священными, и из проста рещей». всякими церковными у з о р о ч к и Около 1370 года Сергий благословил на основании нового монастыря своего племянника Федора. Сын Стефана родился где-то в середине 30-х годов XIV века. Мать его рано умерла, а отец ушел в монастырь. Вместе с другим братом Климентом и в а н так звали Фёдора до пострижения, вырос, по-видимому, в семье своего дяди Петра Кириллча. Позднее отец привёл его в Троицкий монастырь, где Иван принял постриг. Грамотный умный и умный инок заметно выделялся среди других братьев. Он получил известность как одарённый иконописец. Вскоре Фёдор был поставлен митрополитом в сан священника, достигнув тридца т р 3 х л е т н е г о возраста, возраста Христа, Фёдор начал думать о создании новой обители. Поставив за правило исповедовать перед Сергием все свои помыслы, он не утаил от старца и этого желания. Сергий опасался, что в сыне могут со временем проявиться черты отца, честолюбие и гордость, и всё же игумен по просьбе митрополита Алексея отпустил Фёдора в Москву. Там, при поддержке власти имущих, тот основал о новый общежительный монастырь и местность, где возникла новая обитель, называлась Симонова. Расположение монастыря одобрил и сам Сергий, приходивший в Москву для встречи с племянником. На левом берегу Москвы реки, у проезжей Коломенской дороги, выросла стройная деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1379 году монастырь перебрался на новое место, на холм, где стояла молитвенная келья Фёдора. Оно отстояло от прежнего на расстоянии Яко дважды стрелить. Там была заложена каменная церковь во имя Успения Богородицы. Вскоре Симонов монастырь стал одной из самых крупных и богатых московских обителей. В середине 70-х годов рост одного из южных форпостов московского княжества, Серпухова, вызвал необходимость постройки в нем еще одного монастыря. В 1374 году по приглашению князя Владимира Андреевича Серпуховского радонежский игумен пришел в Серпухов. Здесь он выбрал подобающее место, живописное урочище Высокое, на левом берегу Нары, б л и с т о р н о й дороги на юг к а к е Сергий своими руками заложил основание храма н о в ы е обители, посвященного зачатию Богородицы. Между Сергием и молодым князем Владимиром Андреевичем установились искренние доверительные отношения. Причина их была не только в том, что Маковец, как и все Радонежги, входил тогда в состав удела с е р б х о в с к о г о князя. Этих двух выдающихся русских людей связывала и духовная близость. Князь Владимир, по свидетельству летописца, любя и монастыри, и честь велику вздая м н и ж с к о м у чину. несомненно во время пребывания старца в серпухове он встречался с князем владимиром беседовал с ним не только о церковных но и о политических делах можно думать что радонежский игумен убеждал владимира сохранять единомыслие с великим князем дмитрием иванович е м игуменом нового монастыря сергий поставил своего ученика а ф а н а н а с это был ревностный последователь общего жития неутомимый «списатель книг». Влияние радонежского игумена и его ученика в Серпхове было очень велико. Афанасий стал духовником князя Владимира Андреевича, а сам князь, выстроив в 1380 году новый городской собор, посвятил его троице, любимому образу Сергия, символу братской любви и единомыслия. Городские общежительные монастыри возникали не только в Москве и с е р п у х о е но и в других центрах московского княжества. Один из учеников, Сергий Григорий, около 1374 года основал Богоявленский г о л у т в и н монастырь под Колонной. Другой, с а в а в конце XIV века устроил Рождественский с т о р о ж е в с к и й монастырь в Звенигороде. В литературе часто можно встретить мнение о том, что в средневековой Руси монастыри широко использовались и как крепости на п о д с т у п а к к городу. В этом суждении есть большая доля преувеличения. Обычно монастыри окружали высоким тыном из вкопанных в землю заостренных бревен. Такая ограда прежде всего служила своего рода занавесом, отделявшим жилище иноков от мира. Она могла защитить их от ночных татей, от шайки л е х и х людей, но никак не более э того. А между тем, в этот период московским городам могли угрожать такие могущественные противники, как Орда и Литва. Для многотысячных полчищ татар и литовцев не представляло никакого труда смести со своего пути подобные крепости. Трудно представить себе монахов и в роли д и в роли дозорных. которые следят за тем, чтобы враг не подкрался городу незамеченным. Для этого у князей существовала иная, гораздо более совершенная и дальнозоркая сторожевая служба. Монастырь нужен был городу не столько, как щит от врага, сколько как важный элемент всей системы тогдашней русской жизни. Город не мыслился без монастыря. Количество монастырей было прямо пропорционально размерам и значению города. Монастырь — это и приют для обездоленных, и судная касса, и надежная кладовая всякого рода запасов, и школа для неграмотных, и благопристойное богомолье, и п р и в и л е г р о в а н н о е кладбище. Наконец, согласно представлениям этой эпохи, монастыри, как и церкви, служили лучшим украшением города. Этот религиозно-эстетический взгляд на обители, заметим же, в слове о погибели русской земли. Светло-светлая земля русская украшена в и н о г р а д ы обительными, д о м и церковными. Еще отчетливее выразился автор летописца п с к о в о п е ч е р с к о г о монастыря. «Сия же земля прежде пуста, б я ш а таковые благодати, ныне же красится с е м святым местом. Монастырь светло сияет, яко светило во вся концы. Военное значение монастырей заключалось лишь в том, что они могли служить складами провианта для войск, местом расположения небольшого гарнизона или временной остановки, идущего на бой полка. Монастырское общее житие распространялось одновременно на двух направлениях. В то время как одни иноки устраивали к и н о в и и в городах, другие, в поисках безмолвия, шли все дальше и дальше в лесные дебри в Северной Руси. Глубоко заглядывая в души своих учеников, Сергий мысленно разделял их на три полка. Одни могли без вреда возглавить городские киновеи, другие созданы были для подвига и основания новых обителей. Третьи же по своему духовному складу могли быть только рядовыми ратниками монашеского воинства и груз пасторских обязанностей почитали для себя непосильно. Среди тех, кого Сергий благословил на странничество, на создание новых монашеских общин в пустыне, наибольшую известность получили 5-6 старцев. В Костромском заволжье действовал воспитанник Троицкого монастыря Авраами Чухломский. Пользуясь покровительством г а л и ц к и х князей, он основал целый ряд небольших лесных монастырей, посвятив их храмы различным богородичным праздникам – собору Богоматери, покрову, резоположению, успению – Авраамия явилась на дереве икона Богородицы, которая стала главной святыней одного из основанных им монастырей. Умер Авраамий в 1375 году. В лесах северного Подмосковья, западнее Дмитрова, в 1361 году основал свой монастырь с церковью во имя Николы, другой ученик Сергия, Мефодий Пешножский. н о в ы й обитель возникла при впадении в Яхрому речки п е ш н о ш к и В 1379 году Сергий основал по просьбе князя Дмитрия Ивановича монастырь в Волсте Стромынь в е р с т а х в 50 к северо-востоку от Москвы. Главный храм был освящен во имя Успения Богоматери. Можно думать, что монастырь был устроен в память о победе над татарами в битве на реке Вожи, 11 августа 1378 года, за четыре дня до праздника Успения. Игуменом здесь Сергий поставил своего ученика Леонтия. В память о Куликовской битве в 1381 году по просьбе того же князя Дмитрия с е р г и е м был основан еще один лесной монастырь на речке Дубинки, в е р с т а х в 40 к северу от Троицкого монастыря. Игуменом там стал духовник всей троицкой общины Савва. Есть основания думать, что Сергий был причастен и к устройству около 1381 года Николоугрешского монастыря, расположенного в т р и д т и верстах к юго-востоку от Москвы. В дремучих лесах между Ярославлем и Вологдой подвязался ученик Сергия и н о Сильвестр на реке Обноре, Им был основан Воскресенский монастырь. Нескозападнее на ш е х с н е Троицкие иноки Афанасии Феодосии в эти же годы устроили Воскресенский Череповецкий монастырь. В девяностые годы XIV века, уже после смерти Сергия, в о л о г о д с к и е леса отправился его знаменитый последователь Кирилл Белозерский со своим соратником Ферапонтом. сергиевского поколения, были людьми необычайно твердого закала. Они готовы были терпеть любые решения, преодолевать громадное расстояние, месяцами, годами блуждать по лесам и болотам в поисках богу угодного места. Виноградная лоза, возвращенная Сергием на маковцы, дала многочисленные отростки. По подсчетам Василия Овчеключевского, Продолжение XIV и XV веков из Сергиева монастыря или из его колонии образовалось 27 пустонных монастырей, не говоря о восьмигородских. Основание монастырей в малонаселенных или совсем безлюдных уголках Северо-Восточной Руси в XIV-XV веках иногда называют «монастырской колонизацией». Известно, что в этот же период те районы Заволжья Белозерский край активно осваивались и крестьянами, уходившими в северные леса от ордынских набегов и поборов, от крепнущего произвола страны князей и бояр. Историки давно спорят, кто шел впереди, монахи или крестьяне. Вероятно, ближе всех к истине был тот же Ключевский, следующим образом отвечавший на этот вопрос. Монах и крестьянин были попутчиками, шедшими рядом, либо один впереди другого. Особое настроение, особый взгляд на задачи иночества долго сохранялись в основанных учениками Сергия пустынных монастырях. И не случайно именно там, в Белозерском крае и лесном Заволжье, спустя сто лет после смерти Сергия, зародилась идея новой реформы монастырской жизни. Целью которой стало вновь возвращение к идеалу. «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь с о к р о в и щ е на небесах». Марк, глава 10, стих 21.